Греческие тела. Примерно с 700 года до нашей эры, через семь столетий после того, как были воздвигнуты египетские колоссы, афиняне начали один из самых радикальных в истории Европы экспериментов в сфере городской жизни. По нашим меркам, афины не были крупным городом. В середине V века до нашей эры в демократическом правлении участвовали всего около 30 тысяч граждан мужского пола. Однако… В каком-то смысле они походили на современный мегаполис. Представители разных классов, люди разного происхождения жили там бок о бок и совместно изобретали основные принципы того, что мы теперь называем «политика» — от греческого слова «полис» или «город». В реальности это была более чуждая нам и более жестокая культура, чем та ее облагороженная цензурированная версия, которая зачастую навязывается современному человеку. Такие афинские изобретения, как демократия, театр, философия, история и теоретические размышления на тему того, что значит быть цивилизованным человеком и свободным гражданином, сосуществовали с эксплуатацией рабов, женщин и так называемых варваров. И все это дополнялось ревностной приверженностью молодому атлетическому человеческому телу, как будто оно могло служить гарантией моральной и политической добродетели или поощрять к ней. Идеальный гражданин, согласно представлениям афинин, должен был быть одновременно красивым и хорошим. По-гречески «колоскай агатос». В соответствии с этой концепцией возник целый город изображений человеческого тела. В афинском и вообще в греческом искусстве почти не встречается пейзаж или натюрморт. Это всегда скульптурные рисованные изображения людей. В афинах они были на каждом шагу. В отличие от очерчивающего безопасные границы современного музея, где классические статуи пассивно стоят вдоль стен, там они присутствовали повсюду, играя свою роль в мире живых и населяя его почти на равных правах с последними. Вообразите площади и тенистые святилища, заполненные людьми не только из плоти и крови, но и из мрамора и бронзы. Представьте гимнасии, где упражняются обнаженные молодые атлеты, а ими любуются не только поклонники, но и ряды скульптурных атлетов, с точки зрения греков, столь же прекрасных. И, наконец, вообразите мужчин на пирах или женщин, сидящих за прялкой либо ткацким станком, перед глазами которых постоянно находится характерная красная с черным афинская керамика с изображениями бытовых сцен, отражающих социальные роли жителей Афин. Как бы великолепно ни были эти изделия, ставшие теперь бесценными музейными экспонатами, большая их часть изначально была домашней утварью, которая стояла на кухонной полке в каждом афинском доме. Примерно с 600 года до нашей эры эти горшки и кувшины начали изготавливать тысячами. И не художники, а конкурировавшие между собой ремесленники квартала гончаров Керамикос, от названия которого и произошло слово «керамика». Сочные цвета получались в результате производственного процесса, включавшего многократный обжиг при разных температурах. и бережное нанесение на поверхность разного рода ангобов. Именно эти горшки, украшенные фигурами людей, сделали изображение человеческого тела повсеместным в Афинах, а затем и во всем западном мире и за его пределами. Два очень непохожих друг на друга образца, датирующиеся V веком до нашей эры, демонстрируют, как работают изображения и указывают на важные связи между античным зрителем и фигурами на керамике. Больший по размеру охлаждающий сосуд для вина. Такие ставили на стол во время мужских пиршеств. Неясно, держали ли в нем вино и потом опускали его в сосуд с холодной водой или же там была холодная вода, в которую погружали сосуд с вино. Меньший, обычный кувшин для воды, которым, судя по виду, пользовались постоянно. Но изображение на них не просто украшение, а нечто намного большее и не просто демонстрация эстетического интереса к человеческому телу или желание запечатлеть окружающий мир. Не сказать, чтобы это была компания по общественному воспитанию, однако все вместе такие сосуды рассказывали афининам, что значит быть афининеном. Их можно сравнить, несмотря на очень разный контекст, с посылами западной рекламы 1950-х годов и более поздней, предлагающей путь к идеальной жизни посредством визуальных образов потребительских товаров. На кувшине для воды мы видим идеальную афинскую женщину. Она состоятельна. Она сидит, а рабыня или служанка передает ей ребенка. В ногах у женщины корзина с шерстью. В целом это дает ответ на вопрос, в чем заключалось предназначение жен афинских граждан. В том, чтобы рожать детей и прясть шерсть. Кувшин, который весьма вероятно был частью женского домашнего мира, предлагает образец того, какой должна быть жена афининина. Не таков охлаждающий сосуд для вина. Он украшен изображениями сатиров, мифических созданий, наполовину людей, наполовину животных, на что указывают их козлиные уши и хвосты. Все они пьяны. Один из них поставил свой кубок на совершенно неподходящую часть тела и пытается удержать его в равновесии. Это настолько шокировало ханжеских музейных хранителей викторианской эпохи, что они закрасили эрогированный пенис, так что трюк стал выглядеть еще менее правдоподобно. Кубок парил в воздухе. Другому сатиру вино льется из кожаного бурдюка прямо в рот. что можно считать античным эквивалентом выпивания виски из горла бутылки. Каков был посыл этих изображений, адресованных пирующим мужчинам? Заманчиво увидеть в этом нечто вроде современного предостережения на пачке сигарет. Как бы хорошо вы ни проводили время, не пейте слишком много, не то превратитесь в грубое буйное существо, которое здесь изображено. Однако эти сосуды предназначались не просто для передачи правительственных сообщений. Нарисованные на них изображения поднимали значительно более важные проблемы. Если кувшин для воды рассказывал офининкам, какими должны быть женщины, то охлаждающий сосуд для вина обращался к более сложным вопросам, где проходит граница между цивилизацией и ее отсутствием, между человеком и животным, и к вопросу о том, сколько вина нужно выпить, чтобы превратиться в зверя, где и как провести черту между цивилизованным гражданином и такими, как сатиры, которые жили вне города в нецивилизованной дикой природе. В этот ранний период своей истории афины активно изобретали сами себя, свои правила и обычаи. Не имея готовой модели, афиняне создавали саму идею того, что значит жить вместе в городском сообществе. Афинская драматургия, историческая наука и несколько позже философия показывают, насколько занимали авторов того времени вопросы, что такое гуманизм, как должен вести себя гражданин и что можно считать цивилизацией. Но их представление о гуманизме большинству из нас не понравилось бы. Оно глубоко гендерно и жестко иерархично. Не случайно, например, рабы, изображенные на афинской керамике, буквально в половину меньше афинских граждан. И в нем явно высмеиваются те, чьи лица, тела или привычки так или иначе не вписываются в норму. От чужаков-варваров до старых и уродливых, толстых и обрюзглых. Визуальные образы, людей ли, получеловеков ли, хочешь не хочешь, также играли важную роль в этой полемике, служа рекламой. То есть, показывая людям, которые смотрели на них, какими им следует быть, как надо себя вести и как выглядеть. То, что мы видим здесь — визуальные образы, создающие одно из представлений о цивилизованном человеке. Но в этом есть и нечто большее.